Введение. Добродетель и жестокость в эволюции человека. Адольф Гитлер, по чьему приказу были убиты около 8 миллионов человек, и на чьей совести лежит смерть ещё многих миллионов, был, по словам его секретарши Трауды Люнге, приятным и дружелюбным человеком, с мягким характером. Гитлер не выносил жестокого обращения с животными. Он был вегетарианцем, обожал свою собаку Блонди и был безутешен, когда она умерла. За время правления камбоджийского лидера Пола Потта погибло около четверти населения его страны. Знакомые помнили его как учтивого и добродушного учителя французской истории. Все 18 месяцев, проведённых в тюрьме, Иосиф Сталин вёл себя на удивление спокойно, никогда не кричал и не ругался. Он был образцовым заключённым и совсем не походил на человека, который позже уничтожит миллионы людей из соображений политической выгоды. По-настоящему жестокие люди могут обладать и хорошими чертами. Поэтому мы стараемся не сопереживать их доброте, опасаясь что тем самым мы как будто рационализируем или оправдываем их преступления. Однако подобные люди хорошо иллюстрируют любопытную особенность нашего вида. Мы не только самые умные из всех животных, в нас также самым удивительным и непостижимым образом сочетаются противоположные моральные качества. Мы одновременно и самый жестокий вид, и самый добрый. В 1958 году драматург и композитор Ноэль Каурад довольно точно описал эту странную двойственность. Он пережил Вторую мировую войну и был хорошо знаком с тёмной стороной человеческой природы. Учитывая врождённую глупость человечества, его жестокость и склонность к суевериям, писал он: "Трудно понять, каким образом ему удалось продержаться так долго. Охота на ведьм, пытки, Наивность, массовые убийства, нетерпимость, вся счетность того, что люди делают на протяжении многих столетий, совершенно не вызывает доверия к человечеству. И всё же гораздо чаще мы совершаем удивительные поступки, не имеющие отношения к глупости, жестокости и склонности к суеверию. Она наоборот основана на благоразумии, доброте и кооперации. Именно эти наши качества в сочетании с интеллектом делают возможным те технологические и культурные чудеса, которые отличают наш вид от других. Примеры, приведённые Куардом, актуальны и сегодня. Мы вынимаем сердце из груди человека, мёртвое сердце, и после некоторых манипуляций снова вставляем его обратно, работающее как новенькое. Мы покоряем небеса, по небу вокруг земли кружатся спутники, которыми мы управляем и которые мы контролируем. И вчера в Лондоне была премьера моей прекрасной леди. Операции на сердце, космические полёты и оперетты всё это основано на прогрессе, который изумил бы наших далёких предков. Однако с эволюционной точки зрения важнее то, что всё это основано ещё и на нашей исключительной способности работать в команде. а именно на терпимости, доверии и понимании. Именно благодаря подобным качествам наш вид считается таким хорошим. Иными словами, самая большая странность человека это его огромный моральный диапазон, включающий в себя как неописуемую прочность, так и поразительную щедрость. С биологической точки зрения, такое многообразие реакций объяснить очень трудно. Если мы эволюционно приспособлены быть хорошими, то почему мы настолько плохие? А если мы эволюционно приспособлены быть безнравственными, то как же мы можем быть настолько великодушными? Такое сочетание добродетели и порока свойственно не только современному человеку. И поведение доживших до современности охотников-собирателей, и данные археологии указывают на то, что уже сотни тысяч лет назад Люди делились друг с другом пищей, практиковали разделение труда и помогали нуждающимся. Во многих отношениях наши жившие в плестоцене предки были толерантными и миролюбивыми. Однако те же самые данные показывают, что также наши предшественники занимались грабежом и половым доминированием. И применяли пытки и казни разной степени жестокости по гнусности, сравнимые с преступлениями нацистов. Сегодня нам уже очевидно, что способность к чрезвычайной жестокости и насилию характерна не только для какой-то одной группы людей. По самым разным причинам одно общество может существовать исключительно мирно на протяжении многих десятков лет, а другое переживать одну вспышку насилия за другой. Это совсем не означает, что у людей из разных эпох и частей света есть какие-то врождённые психологические различия. Судя по всему, Повсюду люди одинаково склонны и к добродетели, и к насилию. Такая же двойственность заметна и в деталях. Ещё не научившись говорить, маленький ребёнок может улыбаться, смеяться и даже предлагать помощь взрослым. Поразительная иллюстрация врождённой человеческой склонности доверять окружающим. Однако при других обстоятельствах те же самые великодушные малыши, желая добиться своего, будут орать закатывать истерики, проявляя невероятную степень эгоцентризма. Существует два классических объяснения этого парадоксального сочетания самоотверженности и эгоизма. Оба объяснения исходят из того, что наше социальное поведение в основном определяется биологией. Оба также сходятся в том, что только одна из этих двух ключевых тенденций появилась в результате генетической эволюции. отличаются же они тем, какую именно сторону в нашей личности считают фундаментальной: добродушие или агрессивность. Первое объяснение предполагает, что толерантность и добродушие неотъемлемые свойства человечества. Согласно этой идее, мы добродетельны по сути своей, но подвержены дурному влиянию, что и мешает нам жить в вечном мире. Некоторые религиозные мыслители возлагают вину за такое положение дел на сверхъестественные силы вроде дьявола или первородного греха. Некоторые светские философы напротив считают, что зло коренится в общественных силах, таких как патриархат, империализм или неравенство. Так или иначе предполагается, что рождаемся мы добродетельными, но в течении жизни подвергаемся пагубному влиянию разрушительных сил. Согласно второму объяснению, врождённой является наша плохая сторона. Мы рождаемся эгоистичными и склонными к соперничеству, и такими бы и оставались, если бы не облагораживающее влияние цивилизации, к примеру, наставления родителей, философов, священников и учителей, или уроки, которые мы извлекаем из собственной истории. На протяжении многих веков люди стремились упростить запутанный мир, принимая один из этих двух противоположных взглядов. Жан-Жак Руссо и Томас Гоббс классические представители альтернативных позиций. Руссо выступал за то, что человечество по природе своей добродетельно, а Гоббс за то, что человечество по сути своей безнравственно. В каждой позиции есть своя правда. Есть много данных, говорящих в пользу того, что люди от рождения склонны к доброте. Точно так же, как и в пользу того, что мы самопроизвольно испытываем эгоистичные чувства, ведущие к агрессии. И ещё никому не удалось доказать, что какая-то из этих двух тенденций более значима с биологической точки зрения или более важна с точки зрения эволюции. Как только в этот спор вмешивается политика, его становится ещё труднее разрешить. Ведь когда абстрактные теоретические аргументы превращаются в доводы имеющие общественное значение. Обе стороны ещё упорнее стоят на своём. Если вы русоист и убеждены в неотъемлемой добродетели человечества, вы скорее всего придерживаетесь пацифистских принципов, боретесь за социальную справедливость и верите в народные массы. Если же вы последователь Гоббса, то при ваших циничных взглядах на человеческую природу вы, вероятно, выступаете за необходимость социального контроля. Одобряйте иерархию и принимайте неизбежность войн. Спор таким образом выходит за рамки биологии и психологии и превращается в дебаты об общественных движениях, политических структурах и моральных устоях. И шансы найти простое решение, соответственно, сходят на нет. Я считаю, что из бесконечных споров о фундаментальных основах человеческой природы есть выход. Вместо того, чтобы пытаться доказать неправоту одной из сторон, нам нужно спросить себя, имеет ли вообще смысл спорить. Ответ подсказывают маленькие дети и последователи Руссо, и последователи Гоббса в известной мере правы. В нас есть и природная правота в понимании Руссо, и природная эгоистичность в понимании Гоббса. В каждом человеке заложено и добро, и зло. Эти противоречивые стороны нашей личности определяются биологией и модифицируются обществом. Добродетель может быть приумножена или подавлена, точно так же, как и эгоистичность может быть усилена или ослаблена. Стоит только признать, что мы одновременно и хорошие, и плохие от природы, как на смену старому бесплодному спору приходят новые захватывающие проблемы. Если и русоисты, и гопсовцы по-своему правы, то откуда взялось это странное сочетание поведенческих тенденций? На примере других видов, особенно птиц и мелекопитающих, мы знаем, что естественный отбор может поддерживать самые разнообразные склонности. Некоторые виды не очень склонны к конкуренции, другие — относительно агрессивны, третьи проявляют оба этих свойства, четвёртые — ни одного. Странность человека заключается в том, что в обычных социальных взаимодействиях мы чрезвычайно спокойны, но при этом в некоторых обстоятельствах становимся настолько агрессивными, что легко идём на убийство. Как же так получилось? Эволюционные биологи следуют принципу, который в 1873 году чётко сформулировал генетик Феодосий Добжанский в докладе для Национальной ассоциации преподавателей биологии. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Впрочем, по поводу того, как именно должна применяться эволюционная теория, до сих пор ведутся споры. Ключевой вопрос этой книги — каково значение поведения приматов? Согласно традиционным представлениям, умственное развитие животных и человека отличается настолько сильно, что это не так. Что изучать приматов для понимания человеческой природы бессмысленно. Томас Генри Гексли был первым эволюционным биологом, усомнившимся в этой позиции. В 1863 году он писал, что изучая человекообразных обезьян, мы можем очень многое узнать об истории поведения и мышления человека. Я постарался показать, что никакой абсолютной структурной демократионной линии нельзя провести между миром животных и человеком. Гексли был готов к возражениям оппонентов. Со всех сторон раздадутся крики: сила знания, мораль добра и зла, хрупкая нежность человеческих привязанностей поднимают нас над любым родством с грубым зверьём. Такое скептическое отношение вполне можно понять, и оно до сих пор не полностью исчезло. В 2003 году эволюционный биолог Дэвид Бараш писал, что касается поведения, то весьма маловероятно, что люди унаследовали от приматов хоть какие-то значительные признаки. Кроме того, огромное количество поведенческих особенностей определяется культурой. Одно сообщество может быть миролюбивым, другое воинственным. В одном сообществе принадлежность к клану передаётся по женской линии, а в другом по мужской. Одно сообщество имеет строгие правила полового поведения, а другое в этом отношении толерантно. Разнообразие подчас кажется настолько огромным, что неясно, можно ли вообще привести его к общему знаменателю для сравнения с другими видами. Антрополог Роберт Келли, составивший подробный обзор поведения охотников-собирателей, отказался от идеи, будто поведение человека можно охарактеризовать каким-то единым образом. «Не существует типичного человеческого сообщества или базовой человеческой адаптации», писал он в 1995 году. «Универсальное поведение никогда не существовало». Если коротко, идея, будто поведение человека так бесконечно разнообразно, что у нашего вида нет никаких характерных черт, сближающих нас с другими приматами, кажется вполне разумной. Однако против неё есть два веских довода. С одной стороны, вариативность человеческого поведения не бесконечна. На самом деле, у нас есть характерные типы сообществ. Не существует людей, которые жили бы стадами, как павианы, отдельными гаремами, как горилы, или полностью промискуитетными сообществами, как шимпанзе или баноба. Человеческие сообщества образованы семьями, которые объединяются в группы, формирующие в свою очередь более крупные союзы. Такая структура характерна для нашего вида и отличает его от других видов. С другой стороны, поведение людей и приматов и правда во многом сходно. Эволюционист Чарльз Дарвин одним из первых обратил внимание на сходство в выражении эмоций у человека и других животных. И у тех, и у других наблюдается поднятие волос дыбом под влиянием крайнего ужаса или демонстрация оскала при неистовой ярости. Такая общность определённых выражений, писал он, становится несколько более понятной, если мы признаём их происхождение от общего прародителя. Тот факт, что мы улыбаемся и хмуримся так же, как и наши родственники приматы, интересен сам по себе. но даже он меркнет по сравнению с тем, что мы начали узнавать о поведении шимпанзе и боноба в 1960-х годах и продолжаем узнавать до сих пор. Шимпанзе и боноба самые близкие родственники человека среди человекообразных обезьян, и нас связывает одинаковая степень родства. Они составляют феноменальную пару, внешне не настолько похожи друг на друга, что в течение многих лет их считали одним видом. В поведении каждого из этих двух сестринских видов есть множество общих черт с поведением человека. Но при этом во многих отношениях социальное устройство шимпанзе и боноба диаметрально противоположно. У шимпанзе самцы доминируют над самками, а насилие встречается относительно часто. У боноба самки часто доминируют над самцами. Насилие встречается редко, а эротизм обычно замещает агрессию. Различие в поведении этих двух видов подозрительно перекликаются с двумя конкурирующими социальными позициями современного человеческого мира: ни совпадением мужских и женских интересов, например, или борьбой между иерархией, конкуренцией и силой с одной стороны, и эгалитаризмом, толерантностью и решением конфликтов путём переговоров с другой. Шимпанзе и бонобо олицетворяют настолько противоположные представления о базовой человекообразной обезьяне, что их противопоставление стало чем-то вроде поля битвы в приматологии, где каждая из противоборствующих школ настаивает на том, что именно её вид лучше подходит на роль предка человека. Как мы увидим далее, идея будто только один вид, либо шимпанзе, либо бонобо, стоит у истоков нашего поведения не очень конструктивно. Интереснее было бы понять, почему оба вида так похожи на человека, но каждый по-своему. Контрастность поведения шимпанзе и баноба перекликается с основным вопросом, волнующим меня в этой книге. Почему люди одновременно очень толерантны, как баноба, и крайне жестоки, как шимпанзе? В главе 1 мы начнём разбирать этот вопрос, изучая поведенческие различия между людьми, шимпанзе и баноба. Многолетние исследования показывают, как могут эволюционировать видовые различия агрессии. Раньше агрессивность считалась одномерным качеством, уровень которого может меняться от низкого к высокому. Но сегодня мы знаем, что агрессия бывает не одного, а двух основных видов. И каждый из них имеет собственную биологическую основу и эволюционную историю. Как я покажу в главе 2, люди явно дуалистичны в отношении агрессии. Мы находимся в нижней части одной шкалы реактивной агрессии, и в верхней части другой проактивной агрессии. Реактивная агрессия это агрессия горячего типа, когда выходит из себя и набрасываются на обидчика. Проактивная агрессия Это агрессия холодного типа, продуманная и спланированная заранее. Поэтому основной вопрос моей книги превращается в два вопроса: почему мы настолько лишены реактивной агрессии и настолько искусны в проактивной? Ответ на первый поможет понять происхождение нашей добродетели, а ответ на второй объяснит, откуда взялась наша жестокость. Низкая склонность к реактивной агрессии лежит в основе нашей относительной доброжелательности и толерантности. Толерантность редко встречается среди диких животных, по крайней мере, в той радикальной форме, которая характерна для человека. Однако она свойственна и домашним животным. В главе 3 я расскажу, что объединяет домашних животных и человека. Я объясню, почему всё больше учёных полагают, что современного человека можно считать одомашнинной версией ранних людей. Одна из замечательных особенностей биологии домашних животных заключается в том, что учёные обнаруживают у них всё больше загадочных признаков, общих для многих неродственных видов. Почему, например, у кошек, собак и лошадей, в отличие от диких родственников, часто встречаются белые пятна? В главе 4 я расскажу о новых теориях, связывающих эволюцию подобных физических признаков с изменениями в поведении. Количество таких признаков у человека позволяет считать его одомашненным видом. Однако эта догадка, появившаяся у учёных ещё 200 лет назад, поднимает новый вопрос. Если человек и правда одомашненный вид, то как так получилось? Кто мог нас одомашнить? Ответ подсказывают баноба. В главе 5 я привожу свидетельство того, что баноба, как и люди, имеют много черт одомашненного вида. Ясно, что баноба одомашнили не люди. Это произошло естественным образом без вмешательства человека. То есть баноба, судя по всему, претерпели процесс самоодомашнивания. Такая эволюционная трансформация, по-видимому, широко распространена среди диких видов. И если это так, то нет ничего исключительного в самоодомашнивании предков человека. Поэтому в главе 6 я привожу данные, говорящие в пользу того, что синдром одомашнивания наблюдается у Homo sapiens с момента формирования этого вида около 300 тысяч лет назад. Гипотез, объясняющих причины происхождения Homo sapiens, На удивление мало. Как станет понятно из этой главы, даже самые недавние палеантропологические теории не пытаются ответить на важный вопрос: почему отбор поддержал формирование относительно толерантного, миролюбивого вида с низкой склонностью к реактивной агрессии? В целом, вопрос, как происходит самоодомашнивание, остаётся открытым, и скорее всего, для каждого вида ответ будет разным. Ключ к разгадке в каждом случае кроется в том, что именно мешает агрессивным особям доминировать над другими. У баноба агрессивных самцов сдерживают в основном объединённые усилия самок. Поэтому вероятно, что в основе самоодомашнивания баноба лежала способность самок наказывать излишне агрессивных самцов. В небольших человеческих сообществах женщины не контролируют мужчин в той же степени, в какой это происходит у бонобо. Вместо этого люди прибегают к радикальному способу решения проблемы мужской агрессии. Агрессивных мужчин убивают другие взрослые мужчины. В главах 7 и 8 я рассказываю, как человеческие сообщества используют казни, чтобы заставить строптивых мужчин подчиняться всеобщим нормам. Также я объясняю, почему, по моему мнению, именно самоодомашнивание, основанное на казнях, в качестве движущей силы отбора привело к снижению реактивной агрессии в начале существования Homo sapiens. Если генетический отбор против реактивной агрессии и правда произошёл с помощью самоодомашнивания, то поведение человека должно иметь и другие общие черты с поведением одомашненных животных, помимо сниженной агрессии. В главе 9 Я обсуждаю эту идею. Я подчёркиваю, что в этом контексте человека не очень уместно сравнивать с человекообразными обезьянами, потому что со времени жизни нашего общего предка накопилось слишком много эволюционных изменений. Скорее человека нужно сравнивать с неоардатальцами, которых, на мой взгляд, можно использовать в качестве модели наших предков, живших до появления Homo sapiens. В главе 9 я привожу обзор данных, указывающих на то, что у Homo sapiens была гораздо более развитая культура, чем у неандертальцев. Эта разница предположительно связана с тем, что агрессивность, свойственная их общим предкам, у Homo sapiens снизилась в большей степени, чем у неандертальцев. Пониженная склонность к реактивной агрессии повышает способность к толерантной кооперации. Однако это не единственная причина социальной добродетели человека. Важнейшую роль также играет нравственность. В главе 10 мы попытаемся понять, почему нравственная чувствительность, возникшая в результате эволюции, часто заставляет людей бояться критики. Там я делаю вывод, что чувствительность к критике способствовала эволюционному успеху благодаря формированию того же нового социального явления, которая лежала в основе самоодомашнивания коалиций, готовых при необходимости осуществлять казни. Нравственные чувства наших предков помогали им соблюдать правила и не совершать преступлений, тем самым защищая их от казней. Способность взрослых особей, в первую очередь мужчин, сообща организовывать смертные казни стала частью более крупной системы социального контроля. основанной на проактивной агрессии, и характерной для всех человеческих сообществ. В главе 11 я рассуждаю о том, как поведение человека в этом отношении сходно с поведением шимпанзе, пусть и сильно превосходит его по сложности, поскольку проактивная агрессия дополняет реактивную агрессию, а не замещает её. Проактивная предумышленная агрессия может подвергаться воздействию положительного отбора, одновременно с эволюционным подавлением импульсивной реактивной агрессии. Именно благодаря этому люди научились пользоваться неравенством сил для убийства конкретного противника. Это уникальное умение оказалось революционным. Оно привело к появлению в наших сообществах иерархических отношений, намного более диспотичных по сравнению с другими видами. Одна из типичных и важнейших форм проактивной агрессии проявляется во время войн. Поэтому в главе 12 я покажу, как психология агрессии может влиять на способы ведения войны. Хотя современные войны гораздо более регламентированы, чем типичные межгрупповые столкновения в доисторических сообществах, важную роль в них играет как проактивная, так и реактивная агрессия, иногда помогая а иногда и мешая достижению военных целей. В главе 13 я обсуждаю парадокс: почему в человеческой жизни столь важны и добродетель, и жестокость. Разгадка этого парадокса не так проста и не так приятна, как нам бы хотелось. Человека нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Мы эволюционировали в обоих направлениях одновременно, и толерантность И жестокость стали адаптивными признаками, игравшими важнейшую роль в формировании современного человека. Идею, что человек по природе своей одновременно и добродетелен, и жесток, довольно трудно принять. Ведь нам всем, пожалуй, хотелось бы простого объяснения. Фрэнсис Скотт Фиджеральд сформулировал так: способность удерживать в сознании две противоположные идеи, ничуть этим не смущаясь, Есть признак зрелого интеллекта. Мне приходится примирять противоречия, писал он, между мёртвой рукой прошлого и высокими устремлениями будущего. Мне нравится мысль Фитцджеральда. Нравственные противоречия нашего эволюционного наследия не должны мешать нам трезво оценивать собственную сущность. И пока мы помним об этом, надежда ещё остаётся.